Глава 3. Что-то действительно шло не так. Отрицать очевидное не имело смысла. Девушка практически всегда спускалась к завтраку раньше своего мужа. Я предположил, что он проводил много времени под душем, брился и втирал в лицо Рюс. Присоединяясь к ней, он по-братски целовал ее в щечку. Словно они не проводили ночь в одной постели. У нее под глазами появились круги, должно быть, от бессонницы, потому что мне не верилось, что по ночам они предавались безумствам. Иногда с балкона я видел, как они возвращались с прогулки. Никто не мог бы сравниться с ними красотой, разве что пара благородных коней. Его джентльменское поведение, наверное, порадовало бы ее матушку, Но любой мужчина вознегодовал бы, глядя, как он переводит ее через совершенно безопасную дорогу, учтиво открывает и придерживает дверь, пропуская даму вперед, как он идет на шаг сзади, словно муж принцессы. Я мечтал стать свидетелем хотя бы одного приступа раздражительности, вызванного пресыщением. Но они почти не разговаривали, возвращаясь с прогулки, а за столом обменивались общими фразами, как люди обедующие вместе только из вежливости. И однако я мог поклясться, что любит его. Это было заметно даже потому, как она старалась на него не смотреть. В ней не чувствовалось ни алчности, ни ненасытности. Зная, что внимание Питера сосредоточено на чем-то другом, но не на ней, она украдкой бросала на него нежные, тревожные, но совсем не требовательные взгляды. Если кто-то осведомлялся о причине его отсутствия, она расцветала от удовольствия, произнося ими мужа «О, Питер сегодня проспал, Питер порезался, когда брился и останавливает кровь, Питер не может найти свой галстук, думает, что его стянул дежурный по этажу». Безусловно, она любила мужа. Касательно его чувств к ней такой уверенности у меня не было.